Интерлюдия. Когда шторм разрушает остров, который люди называли Атлантидой, он мало того, что уничтожает на нем жизнь во всех ее проявлениях, сдирает с него слой плодородной почвы и погружает оставшиеся от него голые скалы в волнующееся море, происходит нечто странное. Это действие сопровождается столь колоссальным выбросом энергии смерти, что, дабы удержать равновесие, обретают существование пять сотен джинов, в каждом из которых заключена некая толика жизни этого погибшего прекрасного острова. Они потерянные и одинокие, эти новые порождения жизни. Они могущественные и страшные. Шторм, не усмотрев в них горючего для своих топок, поворачивает на север, туда, где лежит богатая зеленая страна, полная энергии, полная жизни, полная всего того хрупкого и уязвимого, что он в своей ярости способен перемолоть в муку. Именно здесь начинается моя история, история моей ошибки. Я не могу остановить происходящее. Джина не в силах сделать это даже с помощью новоявленных пятисот. Шторм имеет естественное происхождение, а мы не можем противиться проявлениям воли матери даже с малой долей того успеха, с каким сражаемся друг с другом, или с тем, что привносят в мир люди. Нам угрожает конец света, а мы, джины, спорим и припираемся между собой. Некоторые пытаются отвести шторм в сторону, но эта задача оказывается для нас непосильной. И тогда я черпаю матери силу и наделяю ею людей, делая их хранителями, и даю им возможность порабощать джинов. Обед служения позволяет хранителям направлять действия джинов, а нам дает возможность, высвобождая и усиливая растворенную в людях силу, создать, наконец, энергетическую сеть, способную ослабить шторм. Тот миг, когда мы, люди и джины, действуя совместно, побеждаем шторм, угрожающий гибелью всему миру, становится мигом всеобщего единения, безукоризненного порядка. Но ничто безукоризненное не вечно, И когда для хранителей приходит время вернуть данную мною власть над джиннами, они отказываются. Что мне следовало бы предвидеть? Ашан и его соратники разрывают сделку, заключенную мною тысячелетия назад. Они делают то, на что я так и не отважился. Возвращают себе свободу. Я их не виню. Я виню себя. Снова настает время очищения. Время соскрести все наносное, обнажив суть, как обнажил некогда шторм скалы Атлантиды. Может быть, оно и к лучшему. В конце концов, я желал джинам свободы с незапамятных времен, но никогда не сталкивался с этим вот так, вплотную. Не вставал перед выбором. А это правильный выбор. Будь Дэвид здесь, он назвал бы меня безумцем. Но его здесь нет». впервые в моей жизни, и как человека, и как Джина, его нет рядом, чтобы помочь мне. Я стою в конце дороги, уходящей в непроглядную тьму, и не знаю, есть ли вообще правильные ответы на все эти вопросы или есть лишь необходимость выбора. Думаю, я так и буду сидеть здесь, на берегу, глядя, как волны вздымаются, разлетаясь брызгами к небу, туда, где вихрясь и кружа, возрождается к жизни, стремясь завершить некогда начатое смертоносное дело, тот давний шторм. Хранители знали они это или нет, тысячелетия сражались именно с ним. Но ну, я, я всегда чувствовал это, улавливал нечто знакомое в том, как он вновь и вновь набрасывал свой облачный плащ и выходил на новый бой в одиночку мне его не остановить. И хранителям тоже. Отжины Джины и так принесли уже достаточно жертв. Глядя на то, как чернее это наливается яростью сердце бури, я понимаю, что не хочу такого конца. Но никаких других вариантов я не вижу».